и только непреклонное выражения лица мамушки заставляло ее не бросать вилку. Но вот с едой было покончено, и хотя Джеральд еще не переставал громить этих жуликов-янки, требующих освобождения негров и не желающих ни единого Пенни заплатить за их свободу, Эллен поднялась из-за стола. — Будем читать молитву? — без особого энтузиазма спросил Джеральд. — Да, час поздний. Уже десять бьет. Часы, немного похрипев, пробили десять. Кэрин, давно пора в постель. — Порк, пожалуйста, лампу пониже. Мамушка, мой молитвенник. Повинуясь сердитому шепоту мамушки, Джек поставил свое опахало в угол и принялся убирать посуду, а мамушка извлекла из ящика буфета старенький молитвенник Эллин.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 и словно шелест ветра пронесся по комнате, когда губы белых и черных зашевелились, повторяя следом за ней «Пресвятая Дева Мария, моли Бога за нас грешных и ныне, и присно, и во веки веков». И, как всегда в эти минуты, Скарлетт почувствовала, что к ней приходит успокоение, хотя невыплаканные слезы еще жгли ей глаза. Горечь пережитого — и страх перед завтрашним днем отступили, дав место надежде. Но губы ее лишь машинально повторяли слова молитвы, и не вера в Бога принесла ей облегчение, а торжественно спокойное лицо матери и ее взор, обращенный к престолу Господа и спрашивающий благословения всем дорогим для нее существам. Скарлетт была твердо убеждена, что небеса, не могут оставаться глухи к мольбе Эллен, когда она прибегает к ним за помощью. Голос Эллен умолк, и настала очередь Джералда. А поскольку он никогда не успевал вовремя найти свои четки, то ему пришлось, читая молитву, украдкой загибать пальцы. Под его монотонное чтение Скарлет невольно отвлеклась, Хотя она знала, что ей сейчас надлежит, как учила ее Эллен, углубиться в себя, допросить свою совесть, вспомнить все проступки, совершенные за день, раскаяться в них и спросить у Бога прощения, дабы Он даровал ей силы никогда их больше не повторять. Но сердце Скарлетт брало верх над ее совестью.